Голова сороковая, марионетка. Крокудайла и Джаксам тоже отбросила ударная волна, а после того, как царица богов подняла свою руку, на земле остался впечатляющий и устрашающий отпечаток огромной ладони. Капитан! Подчиненные Джаксам прикрыли лица руками. А как только пыль немного осела, они начали обеспокоенно кричать, пытаясь рассмотреть поле битвы. Тем временем многочисленные пираты, находившиеся в соседних рощах, тоже наблюдали за великолепной и внушительной царицей богов. «Гигант?» Поднял голову и сказала Джакс, холодно глядя на огромную фигуру, которая оказалась аж в десять раз выше его он уже мог считаться гигантом в переносном смысле этого слова со своим ростом около пяти метров но на фоне этой великолепной золотой женщины он казался не более чем простым карапузом черт да даже нормальные гиганты гораздо ниже ее да ты хоть знаешь кто я невежественная женщина Холодно воскликнула Джакс, стараясь казаться безжалостным и высокомерным, хотя и чувствовала сильное напряжение. Тем временем Гайя, продолжавший неспешно попивать кофе, сидя на крыше ресторана, беззаботно подняла правую руку и надавил ладонью. Следом за ним Золотая Дева тоже подняла правую руку, а потом опустила ее со звуком рассекаемого воздуха. «Смерти ищешь!» и Яростно взревело Джакс, после чего и без того огромное тело пирата начало бешено раздуваться и покрываться шкурой, разрывая пуговицы рубашки, пока не приняло форму здоровенного, человекоподобного Трицератопса. Его широкие плечи и раздутые мышцы источали непревзойденную силу, а массивный хвост стукался об землю, создавая огромные трещины. Теперь вместо того, чтобы поспешно уклониться, он окутал свой рог воли вооружения и бросился навстречу огромной золотой ладони, издавая свирепый рев. Разница в размерах между сторонами по-прежнему оставалась огромной, но Джакса окружала чрезвычайно свирепая и яростная аура. Капитану даже пришлось использовать свою способность. Дьявольский фруктотипа Древний Зоон рю Рюнуми, модель Трицератопс. Ну и чего такого в том, что она большая, да наш капитан уже не раз убивал гигантов и огромных морских королей. Подчиненные пирата ни на секунду не усомнились в силе своего капитана. На первый взгляд рост в 50 метров может показаться очень внушительным и угрожающим, но на деле это ничто по сравнению с размерами многих морских королей. Бум! Земля яростно содрогнулась, а во все стороны от места столкновения прокатилась мощная ударная волна, Также окружающая земля резко вогнулась и покрылась множеством глубоких трещин. Джакс яростно скрежетал зубами, пока его ноги погружались все глубже и глубже под землю. Пират явно пребывал в очень нехорошем положении и испытывал огромное давление. «Свали, тварь!» Тогда Джакс покрыл волей вооружения второй рог и резко усилил натиск, при этом издавая яростный рев, после чего огромная царица богов отшатнулась назад. В то же время Джакс яростно прыгнула вперед, сломав землю и разбросав множество щебня, а спустя мгновение появилась уже перед царицей богов, нанося стремительный удар правой лапой, словно ракетой. Тогда 50-метровая царица богов отшатнулась назад под оглушительный звон металла, а на ее изящном и красивом лице появился отпечаток лапы. Значит, вот он какой, пират с наградой более трехсот миллионов. Невероятно, он слишком силен. Ужасающая мощь Джакса вызвала сильное потрясение у многочисленных пиратов. Он отбросил такую громадину одним ударом. Но в следующее мгновение они испытали еще большее потрясение, потому что поврежденное лицо царицы богов внезапно вернулось в норму, словно она и вовсе не получала никакого удара по лицу. Ну а когда царица богов подняла свою изящную руку, а огромное золотое кольцо, до этого момента спокойно парившее у нее за спиной, приняла форму 18 видов холодного оружия длиной не менее 10 метров, включая мечи, алебарды и копья под завораживающий звон металла. Тогда выражение лица Джакса резко изменилось, но еще до того, как он успел что-то предпринять, огромная царица богов взмахнула рукой, и все 18 видов золотого оружия устремились вниз, подобно золотому метеоритному дождю. «Уходим! Здесь опасно!» Многие пираты, подошедшие поближе, чтобы понаблюдать за хорошим шоу, начали разбегаться кто куда, издавая панические крики. Даже Крокудайл, чье лицо было запачкано кровью, ощутил сильное потрясение, но продолжил наблюдать за битвой вместо того, чтобы поскорее убраться в безопасное место. Бум! Вся земля словно подверглась массивной бомбардировке. Во все стороны разлеталось множество кусков земли вперемешку с пылью и гравием, а мангровые деревья ломались и падали на землю, поднимая еще больше пыли. Тем временем Джакс яростно несся вперед по содрогающейся и окутанной пылью земле, пока вокруг него падали и вонзались глубоко в землю огромные золотые орудия, создавая кратеры диаметром не менее десяти метров. На этот раз он нацелился на ноги царицы богов. «Отвали!» и Яростно взревел Джакс, нанеся страшной мощи удара лапой по колену царицы богов, после чего ее нога отломилась и полетела вдаль. «Бежим, бежим!» Закричали пираты, которым не повезло оказаться как раз в зоне падения, оторванные золотой ноги. Рухнув на землю, золотая нога полностью уничтожила несколько зданий и погребла под собой около дюжины пиратов, превратив их в кучку мясного пюре. «Ты не живая!» Прищурилась и холодно сказала Джакс. Ведь тут не могло обойтись без крови, будь это женщина-гигантом. Вдобавок, на месте ранения он видел лишь чистое золото. Получается, что этот пятидесятиметровый гигант не более чем чья-то марионетка. Ну а раз есть марионетка, то есть и тот, кто ее контролирует. Царица богов резко взмахнула своей золотой рукой, отвечая на вопросы Джакса. Фух, на этот раз ее движение оказалось слишком быстрым, чтобы уловить и даже остаточный образ. Спустя мгновение Джакса выплюнул большой глоток крови и отлетел назад, словно бейсбольный мячик после столкновения с битой. Массивная фигура пирата кувыркалась по земле и поднимала множество пыли, разбивая вдребезги дребезги всё на своем пути, включая даже несколько мангровых деревьев, пока не развалилась посреди огромного оврага, выплевывая глотки крови. «Золото! Это все золото!» «Точно! Нога не из плоти и крови!» «Жили чья-то марионетка!» «Я забираю ногу себе!» «Бегом, хватайте ее! Тем временем глаза пиратов, собравшихся вокруг оторваны ноги, наполнились неудержимой жадностью. Такое количество золота стоит не менее пяти миллиардов Белли. Вдобавок, судя по цвету, оно не имеет вообще никаких примесей, так что это еще по самой скромной оценке. Но не успели пираты взяться за дело, как огромная золотая нога внезапно улетела, присоединившись обратно к золотой статуе. Тогда множество алчных и жадных взглядов переместилось на царицу богов. «Да это ведь чертова гора золота! Да нее рукой подать!» Даже дозорные, занимавшие область с 60 по 69 девятую рощи, бросились к месту битвы под руководством вице-адмирала. Тем временем разнообразное золотое оружие, ранее ушедшее глубоко под землю, вырвалось наружу. Примерно половина золотого оружия превратилась в несколько золотых цепей, а все оставшееся полетело к отброшенному Джаксу словно стрелы, выпущенные из лука. В то же время Джакс поднялся на ноги и выскочил из кратера. Стоит заметить, что он не имел никаких серьезных ранений, за исключением нескольких ушибов и садин. Вот она, мощь способности дьявольского фрукта, типа древний Зоуан. Совершенно иной уровень, если сравнивать с королем-левом, зеброй-убийцей и верблюдом, против которых сражалась Гайя во время своего визита в Моктаун. Окружающая территория продолжала яростно содрогаться снова и снова, словно здесь не прекращали вести массивную бомбардировку, А Джакс, помимо простого уклонения, старался сокрушать приближающееся золотое оружие и не допускать связывания золотыми цепями. Вице-адмирал! Там капитан 20-й эскадры пиратов золотого льва, рогатый дракон Джакс. Награда тридцать миллионов белли. Прибывшие дозорные впали в оцепенение, увидев огромную царицу богов. Они, конечно, видели ее и издалека. Еще со своей базы, но наблюдение отсюда давало совершенно иные ощущения. Совершенное, божественное, несравненное. Пираты Золотого Льва, да ещё и капитан эскадры. Невольно нахмурился и пробормотал вице-адмирал. «Пираты Золотого Льва!» Это настоящий колосс!